Глава 15. Вот вам мой подарочек. Десять минут спустя кефир, гаврош и рикошет приземлились возле старенького деревянного двухэтажного дома на самой окраине города. — Это здесь? — изумился рикошет. — Больше смахивает на сарай. — Настоящие злодеи всегда прячутся именно в таких местах, — со дела заявил гаврош. К тому же моя техника меня никогда не подводит. В этот момент планшет в его руках заискрился и из него повалил дым. Устройство начало странно трястись, щелкать и хрюкать. — Кажется, я зарядил аккумуляторы больше, чем следовало, — торопливо произнес Гаврош, испуганно выпучив глаза. — Ложись! Сейчас рванет! — крикнул Кефир и бросился на землю. Гаврош отшвырнул планшет в сторону и шлепнулся рядом с кефиром. Рикошет рухнул неподалеку и закрыл лапами голову. Планшет упал на крыльцо у самой двери дома и с грохотом взорвался. Дверь слетела с петель и ввалилась внутрь подъезда. — Ну вот, — сказал Гаврош, стряхивая с себя пыль и щепки. — Зато не пришлось возиться с домофоном. — Ты все предусмотрел. «Дубовая твоя голова!» — кивнул Кефир. «А теперь поторопимся!» — воскликнул Рикошет. «У меня уже глаза чешутся посмотреть на этого злыдня! Они вошли в подъезд. На лестничной клетке оказалась всего одна дверь, стальная, обитая толстыми железными заклепками. «Ничего себе!» — Рикошет даже присвистнул. «Это же настоящий секретный бункер!» но нам просто необходимо туда попасть. Кефир, тяжело вздохнув, вытащил из своего рюкзака набор отмычек и начал ковыряться в замке. — Ничего не выходит, — наконец сказал он. — Замок слишком хитрый. — Тогда посторонись, — скомандовал рикошет, вскидывая красный зонтик. — Я не собираюсь терять время на всякие дурацкие замки. Гаврош и кефир едва успели отпрыгнуть, как рикошет бабахнул лазерным лучом. Замок расплавился, и бронированная дверь распахнулась. Когда клубы дыма рассеялись, еноты осторожно вошли в квартиру, огляделись вокруг, да так и остолбенели. Они оказались в уютной квартирке, заставленной старинной мебелью. На тумбочках, столах и подоконниках лежали кружевные салфетки, красовались горшки с геранью. У стены стоял телевизор, а напротив него, спиной к непрошенным гостям, в кресле с высокой спинкой, кто-то сидел. «И кого же это принесло в такое неподходящее время?» — раздался недовольный голос. «У меня новый сериал вот-вот начнется!» Кресло медленно развернулось, и еноты увидели сухонькую старушку, закутанную в длинную шаль. Бабушка обмахивалась веером и злобно поглядывала на застывших енотов. У стены стояла хоккейная клюшка. Старушка протянула руку и схватилась за рукоятку. Навые помощники этого психа?» — яростно завопила она. ли удастся меня запугать? Не на ту напали! Я всю жизнь прослужила в морской пехоте и умею разбираться с боевыми роботами!» «Чего?» — недоуменно спросил Викошет. Старушка отбросила шаль в сторону и высоко подпрыгнула перевернулась в воздухе через голову и приземлилась в центре комнаты. Веер щелкнул в ее руках, разделившись на боевые метательные дротики. — Бабушка, вы чего? — перепугался Кефир. — Мы не роботы! Старушка издала боевой клич и одним движением метнула дротики сразу в трех енотов. Те бросились в рассыпную. Дротики воткнулись в стены и пол. «Сейчас я вам врежу по рюкзакам!» — завопила бабушка и, размахивая хоккейной клюшкой, кинулась на енотов. Кефир ударил по кнопке на лямке и взмыл в воздух. Но бабуся врезала ему клюшкой, и енот, кувыркаясь и вопяж, мякнулся о стену и сполз на пол. Следующим старушке подвернулся гаврош. Она так наподдала ему, что енот сшиб телевизор и вместе с ним рухнул на ковер. Рикошет отбил удар клюшки зонтиком, и противники, как заправские мушкетеры, принялись фехтовать. Старушка наносила удары, а рикошет парировал ее выпады и пытался ударить сам. Когда их орудия в очередной раз скрестились, противники приблизились друг к другу вплотную. — Не ожидали? — расхохоталась бабушка. — Сейчас я с вами разберусь, а потом поднимусь и задам вашему хозяину. — Рвем когти! — пискнул кефир, выбираясь из-за дивана. — Она бешеная! — Сумасшедшая! — согласился Гаврош. — Это ты сбила наш корабль! — грозно осведомился рикошет. «Что ты несешь, пушистый нахал? Какой еще корабль?» — не поняла старушка. «Космический корабль!» «Космический?» — бабушка вытаращила глаза. «Так вы не роботы?» «Вовсе нет!» — сказал кефир. «Это ничего не меняет!» — отрезала бабушка и треснула рикошета клюшкой. Красный зонтик выстрелил, и в потолке образовалась огромная дыра. На головы сражающихся посыпались куски штукатурки. Бабушка проворно отпрыгнула в сторону и кубарем покатилась по полу. Спрятавшись за креслом, она схватила с окна горшок с геранью и метнула его в рикошета. Енот не успел увернуться, и его вместе с горшком вынесла в коридор. А старушка принялась швыряться цветочными горшками в кефира и гавроша, которые бегали по всей комнате, не зная, куда спрятаться. — Стрелять по космическим кораблям? — Это в духе моего чокнутого соседа, доктора Тиндершлатца! — выкрикивала старушка. — Он живет этажом выше, вон там! Она показала на дыру в потолке. Гаврош и кефир тут же включили реактивные ранцы, взлетели и, уворачиваясь от летящих горшков, прошмыгнули в дыру. Рикошат последовал за ними. Еноты очутились в мрачной темной комнате, вдоль стен мигали лампочки странных приборов. У большого окна стоял массивный черный телескоп. В квартире никого не было. — Мы сначала ошиблись дверью, — догадался Гаврош. Похоже, удар был произведен именно отсюда. — Ты же говорил, что твои устройства никогда не ошибаются! — воскликнул Кефир. — Это вы во всем виноваты, — заявил маленький изобретатель. — Сбили меня с толку своей болтовней. — ли скрыться от меня, проклятые инопланетные захватчики! — крикнула снизу старушка. — Ну так вот вам мой... «Подарочек!» И сквозь дырку в полу влетела настоящая противопехотная мина. «Живенько! Рвем когти!» — скомандовал перепуганный рикошет. Енота взмыли к потолку и выскочили в окно, рюкзаками выбив стекла. Едва они оказались снаружи, в квартире прогремел мощный взрыв. Во все стороны полетели стекла, книжки и ботинки разных цветов. «Вот так, бабуся!» — выдохнул кефир, когда мимо него по воздуху пронесся здоровенный телескоп. «Нагнала она на меня страху!» «Но зато теперь мы знаем, что нашего обидчика зовут доктор Финдершлотц!» — сказал рикошет. «А теперь летим за Илоной! Интересно, поверили ей в полиции?»